«Вообще никого!» «Конечно», — сказал я, — «я это понимаю». Нэш очень серьезно произнес. «Мисс Гриффитс вчера ездила в Брентон навстречу скаутов. Она вернулась очень поздно». «Но ну, не думаете же вы!» «Нет, я не думаю, но я и не знаю». Мисс Гриффит кажется на редкость нормальной, здравомыслящей женщиной, но, повторяю, я не знаю. А как насчет предыдущей недели? Она могла бросить письмо в ящик. Возможность у нее была. В тот день она ходила по магазинам. Он помолчал. Тоже относится и к мисс Эмили Бертон. Вчера она с утра ушла по магазинам. а неделю назад навещала кого-то из своих друзей, и в это время как раз проходила мимо дома Симингтонов. Я недоверчиво покачал головой. Я понимал, что обнаружение изрезанной книги в Литтлфюртс привлекает внимание к владелице этого дома. Но когда я вспоминал вчерашнюю мисс Эмили, такую сияющую, счастливую, взволнованную, Черт побери, взволнованную, да, взволнованную, румяные щеки, сверкающие глаза, уж не потому ли, не потому ли? Я тупо сказал, это для меня вредно подозревать, прикидывать. Нэш сочувствующе кивнул. Да, это не слишком приятно, рассматривать хороших знакомых как возможных преступников. Он помедлил минуту, затем продолжил. «Следующий мистер Пай!» Я живо воскликнул. «Так вы и его учли?» Нэш улыбнулся. «О да, мы и его учли. Очень любопытный человек. Нет, я сказал бы, очень милый человек, но у него нет алиби. В обоих случаях он был в саду, совершенно один». «Значит, вы подозреваете не только женщин?» «Я не думаю, что письма писал мужчина. Я даже уверен, и Грейвс тоже, включая и нашего мистера Пая, о котором говорят, что у него в характере ненормальные женские черты. Но мы проверяем всех, имея в виду вчерашний день. Это убийство, видите ли?» — Вы, — вне подозрения усмехнулся он, — и ваша сестра тоже, и мистер Симингтон не выходил из конторы. И доктор Гриффитс был на обходе в другом конце деревни, а я проверил все его визиты. Он снова помолчал, снова улыбнулся и сказал, — Как видите, мы скрупулезны, — я медленно произнес — — Таким образом, ваша задача — выбрать из этих троих мистер Пай, мисс Гриффитс, маленькая мисс Бертон. — О, нет-нет, у нас есть еще кое-кто, включая и супругу-викария. — Вы подозреваете ее? — Мы подозреваем всех, а миссис Дан Калтроп заметно ненормальна. если вы понимаете, что я имею в виду. В общем, она могла это сделать. Вчера днем она была в лесу, любовалась на птичек. Но птички не могут этого подтвердить. Он внезапно замолчал, так как в полицейский участок вошел Оуэн Гриффитс. — Привет, Нэш. Я слышал, вы везде искали меня утром. Что-нибудь важное? — Дознание в пятницу, если вас это устроит, доктор. — Хорошо. — Мы с Морсби произведем вскрытие вечером. Нэш сказал. — Тут есть еще одна штука, доктор Гриффитс. Миссис Симмингтон говорила о каких-то порошках или о чем-то в этом роде, которые вы ей прописывали. Он замолчал. Оэн Гриффитс произнес вопросительно. — Да. «Не могла ли передозировка этих порошков быть фатальной?» «Конечно, нет», — сухо ответил Гриффитс. «Ничего бы не случилось, даже если бы она проглотила их штук двадцать пять». «Но вы однажды предупреждали ее, чтобы она не превышала дозу, — так мне говорила мисс Холланд».